Глава третья. 0 часов 30 минут ночи, 2 часа утра. А Рейнольдс размышлял Меллори с самолетами определенно на Ты, в особенности с этим. Хоть взгляд сержанта и оставался неизменно сосредоточенным и внимательным, в действиях его чувствовались точность, уверенность, спокойствие и даже некоторая расслабленность. Гроуз выказывал не меньшую компетентность. Скудный свет и ограниченность прокладочного столика, очевидно, совершенно не доставляли ему неудобств и не вызывало сомнений, что как штурману опыта ему не занимать. Капитан вгляделся через лобовое стекло и различил вспененные воды Адриатики, несущиеся навстречу менее чем в трехстах метрах под фюзеляжем бомбардировщика. Он поинтересовался у Гроуса. «Полетный план обязывает нас лететь на столь малой высоте», «Да, на некоторых островах близ Югославского побережья у немцев имеются радарные установки. Мы начнем набирать высоту, как только достигнем Далмации». Мэлори Кивком поблагодарил за разъяснение и снова повернулся к Рейнольдсу. «Кэптен Йенсен не ошибся, расхвалив тебя как пилота». Тут в его голосе зазвучало откровенное любопытство. «Как, черт побери, получилось, что морской пехотинец научился управлять такой штуковиной?» «Практики у меня было предостаточно», – отозвался Рейнольдс. «Три года в ВВС, два из которых в качестве сержант-пилота в эскадрилье бомбардировщиков Веллингтон. Но как-то раз в Египте я без разрешения полетел на Лизандере. В общем-то, многие так поступали, вот только меня угораздило выбрать развалюху с дефектным топливомером. Тебя отстранили от полетов?» «Глазом моргнуть не успел», — усмехнулся Рейнольдс. «И никто не возражал, когда я подал заявление о переводе в другой род войск. Наверное, меня сочли неподходящим для БВС. «Ну а ты?» — спросил мэллори у Гроуса. «Я как раз и был его штурманом на той развалюхе», — Улыбнулся до ушей тот. «Нам дали под зад в один и тот же день». «Хм, пожалуй, это может оказаться полезным». «Что может оказаться полезным?» поинтересовался Рейнольдс. «То обстоятельство, что чувство позора вам знакомо не понаслышке. Тем лучше вы будете выполнять свои обязанности, когда настанет время. Если оно настанет, конечно же». «Не совсем уверен», – осторожно начал Рейнольдс. «Перед прыжком вы все, повторяю, все, должны избавиться от знаков различия и прочих эмблем на форме». Капитан ткнул пальцем в Андрея и Миллера, в задней части кабины экипажа, дабы подчеркнуть, что приказ относится и к его товарищам. Затем снова обратился к Рейнольдсу. «Сержантские нашивки, полковые эмблемы, наградные колодки. Все!» «Да с какой стати?» У Рейнольдса, подумалось, Мэри определенно самая низкая точка кипения из всех, с кем ему доводилось сталкиваться за последнее время. «Я заслужил и нашивки, и колодки, и эмблему. Не понимаю». Не подчинение офицеру на боевой службе?» — только и улыбнулся Мелри. «Черт, ну нельзя же быть таким обидчивым!» — огрызнулся сержант. «Черт, ну нельзя же быть таким обидчивым, сэр!» «Черт, ну нельзя же быть таким обидчивым, сэр!» — Рейнольдс вдруг тоже улыбнулся. «Ладно, у кого есть ножницы?» «Ясное дело», — пустился в объяснение капитан. «Последнее, чего нам хочется, так это угодить в руки врага». «Аминь», — пропел Миллер. «Но раз уж мы обязаны добыть необходимую информацию, нам придется действовать непосредственно вблизи вражеских соединений, а то и непосредственно среди них. И нас могут схватить, поэтому у нас имеется легенда». «И нам позволено знать эту легенду, сэр?» — тихо осведомился Гроуз. «Ну, конечно!» Раздраженно бросил Меллори и живо продолжил. «Неужто вы не понимаете, что выживание на заданиях вроде нашего зависит от одной единственной вещи – полнейшего взаимного доверия? Как только у нас появятся секреты друг от друга, с нами покончено!» В сумраке задней части кабины Андрея и Миллер лишь переглянулись и обменялись усталыми циничными усмешками. Выходя из кабины, Меллори хлопнул Миллера по плечу. Примерно через две минуты Капрал зевнул, потянулся и двинулся в хвостовую часть, где его уже поджидал капитан. Он держал два сложенных листа бумаги, один из которых теперь развернул перед Миллером и подсветил фонарем. Капрал несколько мгновений изучал бумагу, после чего удивленно вскинул бровь. И что это такое? Спусковой механизм 700-килограммовой подводной мины. из уст Миллер без всякого выражения продолжал рассматривать схему, затем перевел взгляд на другую бумагу в руке Мэлори. «Ну а здесь у тебя что?» Капитан развернул листок, оказавшийся крупномасштабной картой. В первую очередь в глаза на ней бросалось озеро, точнее водохранилище, которое тянулось значительное расстояние с востока на запад и затем практически под прямым углом изгибалось на юг. Южный рукав, в отличие от восточного, весьма короткий. Также резко обрывался, судя по всему, плотиной, за которой река продолжала петлять по узкому ущелью. «Как тебе?» – поинтересовался мэллори и, не дожидаясь ответа, велел. «Покажи обе бумаги Андрея, после чего он должен их уничтожить». Капрал с головой погрузился в домашнее задание, а капитан вернулся в кабину, где склонился над прокладочным столиком Гроувса. «Точно по курсу?» «Так точно, сэр. Как раз проходим южную оконечность острова Хвар. Уже видны огни на материке впереди». Штурман указал рукой, и мэллори действительно разглядел несколько скоплений огней. Вдруг Веллингтон начал резко набирать высоту, и капитану пришлось ухватиться, чтобы удержать равновесие. Он посмотрел на Рейнольдса. «Поднимаемся, сэр. Начинается гористая местность». «По плану посадочные огни партизан появятся примерно через полчаса». «Через 33 минуты», – уточнил Гроуз, «Около часа от двадцати». следующие полчаса Мэллори оставался на откидном сиденье в кабине и просто смотрел через лобовое стекло вперед. Спустя несколько минут после его возвращения в кабину вышел Андреа, и с тех пор ни он, ни Миллер так и не появились. Кроус следил за курсом, Рейнольдс держал штурвал, а Сондерс вслушивался в переносной передатчик, и все трое молчали. В час пятнадцать Меллер встал, хлопнул Сондерса по плечу и велел складываться, а сам перебрался в хвостовую часть. Там он обнаружил, что Андрея и до несчастный Миллер уже пристегнулись замками парашютов к прыжковому тросу. Грек также втянул внутрь дверь и теперь выбрасывал за борт клочки бумаги, которые тут же подхватывал воздушный поток. мэллори немедленно пробрал ужасный холод. Андреа ухмыльнулся, поманил капитана к открытой двери и указал вниз. — Да там сугробы лежат! — прокричал он командиру на ухо. И действительно, землю внизу покрывал снег. Теперь мэллори понял, почему Йенсен запретил посадку в этих краях. Местность была сильно пересеченной, сверху только и просматривались глубокие извилистые лощины да крутые склоны гор. Добрую половину, открывающуюся с такой высоты ландшафта, составляли густые сосновые леса, а снежный покров, по-видимому, весьма глубокий, простирался, насколько хватало глаз. Меллори отстранился назад под относительное укрытие фюзеляжа в Веллингтона и взглянул на часы. «Час шестнадцать!» – тоже прокричал он. «Может, твои часы немного спешат?» – проорал Миллер, чуть не плача. Мелори покачал головой. Капрал тоже обреченно. Тут зазвенел звонок, и капитан двинулся обратно в кабину экипажа, по пути пропустив спешащего навстречу Сондерса. Рейнольдс за штурвалом быстро оглянулся на капитана и указал ему «вперед». Мэлори перегнулся через пилота и посмотрел через лобовое стекло, затем кивнул. Впереди, пока еще на приличном расстоянии, но уже довольно четко различались, три огня, расположенные в форме вытянутой V. Капитан развернулся, тронул Гроувса за плечо и указал ему на хвостовую часть самолета, и тот немедленно покинул кабину. Затем Мэлори спросил у Рейнельца: «Где красные и зеленые прыжковые огни?» Сержант показал. «Ключи красный. Сколько еще?» «Около тридцати секунд». Капитан снова взглянул вперед. Огни стали почти вдвое ближе. Он отрывисто велел Рейнольдсу. «Автопилот? Перекрыть подачу топлива». «Перекрыть?» «Но оставшегося бензина...» «Отключи чертовы баки и живо в фост. Пять секунд». Сержант удосужился выполнить приказание. Мэлори бросил последний взгляд на посадочные огни включил зеленый прыжковый сигнал и направился в хвостовую часть. Когда он оказался у двери, самолет покинул даже Рейнольдс, последний из пятерых. Мелори пристегнул замок парашюта к тросу, ухватился за край дверного проема и выпрыгнул в суровую боснийскую ночь. Лямки парашюта на плечах и бедрах резко дернулись. Мелори вскинул голову, и глазам его предстало успокаивающее зрелище купола раскрывшегося парашюта. Следом капитан посмотрел вниз и убедился, что с пятью остальными парашютами тоже все в порядке. Два из них неистово раскачивались на ветру, как и его собственный. Да, мелькнула у него мысль, — «им с Миллером и Андреем еще многому предстоит научиться, среди прочего, и управлению спуском на парашюте». Затем Мэллори перевел взгляд вверх в надежде отыскать Верингтон, однако самолет уже исчез из виду. Внезапно, пока капитан осматривался по сторонам и прислушивался, оба двигателя практически одновременно умолкли. На протяжении долгих секунд единственным звуком оставался свист ветра в ушах, а затем раздался металлический раскат взрыва. Бомбардировщик либо упал на землю, либо врезался в какую-то невидимую гору впереди. Никакой вспышки или других признаков взрыва не наблюдалось. Лишь грохот, быстро сменившийся тишиной. Впервые за ночь из-за туч показалась луна. Андрея грузно приземлился на неровном участке и дважды перевернулся. Осторожно поднявшись на ноги, он удостоверился, что нисколько не пострадал. И тогда нажал кнопку отцепления парашюта и тут же машинально, повинуясь безотчетному импульсу этого внутреннего компьютера обеспечения выживания, Быстро обернулся кругом. Непосредственной угрозы не обнаружилось, и тогда Андрея позволил себе неспешно осмотреть место посадки. Им чертовски повезло, мрачно подумал грек. Еще каких-то сто метров к югу и они провели бы остаток ночи, а то и вовсе остаток войны, почем знать, болтаясь на верхушках невообразимо высоких сосен, каких он в жизни еще не видывал. Но везение их не оставило, и они приземлились точно на узкой полянке, примыкающей к скалистому откосу горы. А хотя одного из них везение все-таки дооставило. Да, Метрах в пятидесяти от Андрея в поляну вдавался выступ леса, самая крайняя сосна которого и встала на пути невезучего парашютиста к земной тверди. Брови грека в насмешливом изумлении поползли вверх, и он поспешил к бедолаге. Парашютист, которого удача обошла стороной, болтался на самом низком суку дерева. Руки его обвивали стропы, а ноги он по-прежнему держал согнутыми, в классической позе приземления прижимая друг к другу колени и лодыжки. От земли его отделяло чуть более полуметра. Капрал Миллер, даже с накрепко зажмуренными глазами, вид имел до нельзя несчастный. Андрея подошел к нему и мягко тронул за плечо. Миллер открыл глаза и прямо перед собой увидел грека, указывающего вниз. Уяснив свое положение, Капрал выпрямил ноги, и теперь от земли его отделяло буквально сантиметров десять. андрея достал нож и перерезал стропы, доведя приземление Миллера до логического завершения. Тот с совершенно невозмутимым выражением оправил китель и вопрошающе поднял бровь. Не уступая ему в бесстрастности, его товарищ широким жестом обвел поляну. Три других парашютиста уже благополучно приземлились, четвертый мэллори только-только коснулся земли. Через две минуты все шестеро уже приближались к восточному посадочному огню, и тут из соседнего леса к ним с криком выбежал какой-то молоденький солдат. Парашютисты немедленно взяли его на прицел, но практически тут же опустили автоматы, поскольку оснований для применения оружия определенно не имелось. Солдатик держал свою винтовку за ствол, а другой рукой вовсю приветственно размахивал. Одет он был в выцвесшие и изорванное подобие военной формы, составляющие которые явно достались ему из разных армий. Облик его довершали длинные неспадающие волосы, и клочковатая ржеватая борода правый глаз у него чуть косил. Однако в его мирных намерениях сомнений совершенно не возникало. Без конца, повторяя какие-то невразумительные приветствия, он всем по очереди пожал руки, затем еще раз и все это время с лица его не сходила широкая радостная улыбка. Буквально через полминуты к нему присоединился по меньшей мере десяток других солдат, таких же бородатых и облаченных в неописуемую форму, ни одна из которых не повторялась, и всех их тоже переполняла радость. Вдруг встречающие, как по команде, умолкли и чуть расступились, причиной чему послужило появление из леса человека, очевидно, их командира. На своих подчиненных походил он мало, поскольку был гладко выбрит и одет в полную английскую полевую форму. Не походил еще и тем, что не улыбался. Один лишь его вид говорил, что улыбка появляется на его истребинном лике крайне редко, если появляется вообще. Выделялся он и ростом, лишь несколькими сантиметрами, не дотягивающим двух метров также тем обстоятельством, что на поясе у него висело не менее четырех длинных охотничьих ножей весьма зловещего вида. На каком-нибудь другом человеке подобный избыток вооружения наверняка выглядел бы неуместным, а то и вовсе комичным, однако вот на нем сей арсенал к веселью отнюдь не располагал. Ничуть не смягчив угрюмого выражения лица, он заговорил, причем на английском, И хотя речь его была медленной и отдавала высокопарностью, зато звучала очень четко. «Добрый вечер», – гигант вопросительно оглядел парашютистов. «Я капитан Дрошный». Мэлори вышел вперед. «Капитан Мэлори». «Добро пожаловать в Югославию, капитан Мэлори». партизанскую Югославию». Дрошный кивнул на угасающий костер посадочного сигнала, и по лицу его пробежала судорога. Возможно, он все-таки попытался изобразить улыбку. Тем не менее, командир партизана не подумал обменяться с приземлившимся командой с рукопожатием. «Как видите, мы ожидали вас. Огни нам здорово помогли», — признал Мэлори. «Благодарю», — дрожный устремил взгляд на восток, затем вновь посмотрел на Мэлори и покачал головой. «Жаль, что так получилось с самолетом». Жаль, что случилась война. Югославский капитан кивнул. Идемте, наш штаб недалеко. Завершив на этом приветственную речь, дрожный двинулся под укрытие леса. мэллори следовавший непосредственно за командиром, вдруг заинтересовался оставляемыми им в глубоком снегу отпечатками, ясно различимыми в свете уже вовсю сиявшей луны. На его взгляд таковые были весьма примечательны. Рисунок протектора содержал три V-образных отметины на подошве и одну на пятке, и на правой подошве и на передней V с правой стороны имелся отчетливый разрыв. Мелори автоматически взял на заметку эту маленькую деталь. Привычка отмечать и запоминать даже незначительные странности выработалась у него уже давно, и нередко она спасала жизнь ему и его товарищам. Крутизна склона увеличилась ровно как и глубина сугробов, и бледный лунный свет уже едва пробивался через раскинувшиеся сосновые ветви, гнущиеся под тяжестью снега. С востока задувал ветерок, из-за чего мороз ощущался еще сильнее. Минут десять никто не подавал голос, как вдруг раздался отрывистый оклик дрожного, тихий, но четкий и настоятельный. «Тихо!» Командир театральным жестом указал вверх. «Тихо, слушайте!» Все остановились, запрокинули голову и стали сосредоточенно прислушиваться. Точнее, так поступил лишь отряд мэллори в то время как у югославов на уме было совершенно иное. Стремительно, расторопно и со впечатляющей слаженностью, без какого бы то ни было приказания словом или жестом, они уперли дуло своих пулеметов и винтовок в бока и спины шестерых парашютистов с такой убедительностью и безусловной властностью, что пояснять им что-либо не пришлось. Командос отреагировали вполне предсказуемо. На лицах Рейнольдса, Гроуса и Сондерса, менее привыкших к превратностям судьбы, нежели три их старших товарища, появилось практически идентичное сочетание гнева и полнейшего изумления. Мэлори словно бы впал в задумчивость, а Миллер недоуменно приподнял бровь. На лице же Андрея ясное дело, никаких эмоций не отразилось – поскольку он был слишком занят демонстрацией своей обычной реакции на физическое насилие. Правой рукой, поднятой к плечу, казалось бы, в очевидном жесте сдачи, Крек внезапно схватился за ствол винтовки партизана справа и дернул оружие на себя, одновременно с этим, что есть силой, двинув левым локтем по солнечному сплетению конвоира слева, который охнул от боли и отшатнулся назад. Андрей немедленно взялся за винтовку второй рукой и без особых усилий вырвал ее у Югослава, а затем вскинул оружие высоко вверх и стремительным движением опустил ствол. Конвоир так и рухнул, будто придавленный бревном. Корчащийся и воющий от боли партизан слева попытался было вскинуть свою винтовку, но тут в лицо ему обрушился приклад захваченного греком оружия, и тот с крякающим звуком без чувств упал в снег. Все три секунды, что длилось это действо, остальные югославы пребывали в недоуменном ступоре, но затем словно бы очнулись и толпой набросились на Андрея, повалив его на землю. Последовавшей яростной свалки, грек с привычным усердием принялся раздавать удары направо и налево, однако, когда один из партизан стал лупить его по голове стволом пистолета, все-таки предпочел благоразумно замерить. Тогда Андрея подняли на ноги, сохраняя у него благоразумный настрой посредством двух упертых в спину стволов и повисших подвое на каждой руке югославов. Причем вид у парочки из них оставлял желать лучшего. Яростно сверкая глазами, дрожный подошел к Андрея, вытащил один из своих устрашающих ножей и грубо ткнул кончиком в горло греку, так что вспорол ему кожу и по сверкающему клинку заструилась кровь. Какое-то время оказалось, что командир вонзит нож в шею по самую рукоятку, но затем внимание его переключилось на двух человек, безжизненно замерших на снегу. Он кивнул ближайшему партизану. «Как они?» Молодой Югослав опустился на колени и осмотрел сначала того, которому досталось стволом винтовки. Слегка потругав голову, поверженного партизан затем обследовал второго, после чего встал. В скудном лунном свете лицо его казалось неестественно бледным. «Йозеф мертв. Кажется, у него сломана шея. Его брат еще дышит, но вот челюсть у него». Парнишка неуверенно умолк. Дрожный вновь впился взглядом в Андре. На его поджатых губах появилось подобие улыбки, более подобающей волку, нежели человеку, а рука чуть посильнее надавила на нож. «Мне следовало бы убить тебя прямо сейчас, но я сделаю это позже». Он вложил клинок в ножны, поднес к глазам грека скрюченные пальцы и прокричал. «Лично этими самыми руками!» «С этими самыми руками!» Андрей медленно и многозначительно обвел взглядом четыре пары, удерживающих его рук, а потом с презрением уставился на дрожного и закончил. Твоя отвага просто ужасает меня. Вдруг стало очень тихо. Три молодых сержанта взирали на разыгрывающуюся перед ними сцену, застывшими на лицах ужасом, смешанным с недоумением. мэллори и Миллер наблюдали совершенно невозмутимо. Секунду-другую дрожный не верил своим ушам. Затем его буквально перекосило от гнева и тыльной стороной руки он ударил Андрея по лицу. Из правого уголка рта Грека тут же потекла струйка крови, однако сам он даже и бровью не повел. Дрошный прищурился, и Андрея скривился в усмешке. Югославский командир снова ударил на этот раз другой рукой. Реакция последовала в точности такая же, за единственным исключением, что струйка потекла из левого уголка рта. Грек опять улыбнулся, но вот от глаз его веяло могильным холодом. Дрошный резко развернулся и подошел к Мелори. Ты ведь командир этих людей, капитан Меллари? Да, я. И ты погляжу весьма молчаливый командир, да? А что я могу сказать человеку, обратившему оружие против своих друзей и союзников? Мелори спокойно смотрел Югославу в глаза. Я буду разговаривать с твоим командиром, а не с психом. Лицо дрошного потемнело. Он шагнул вперед, замахиваясь для удара. Стремительно, но при этом столь плавно и спокойно, что движение даже показалось неспешным, и совершенно пренебрегая двумя упирающимися в бок стволами винтовок, Мэлори вскинул свой люгер и прицелился Югославу в лоб. Щелчок спускаемого предохранителя пистолета во внезапно опустившейся неестественной глубокой тишине отдался сущим ударом молота. Тишина действительно стояла неестественно глубокая, за исключением одного маленького движения, столь медленного, что оно так и осталось незамеченным. Как партизаны, так и парашютисты застыли в живой картине, которая не посрамила бы и фриз какого-нибудь ионического храма. Три сержанта-морпеха, как, впрочем, и большинство югославов, лишь демонстрировали изумление. Два партизана, держащие под прицелом Мэлори, вопросительно таращились на дрожного. Тот, в свою очередь, смотрел на капитана, как на сумасшедшего. Андрея ни на кого не смотрел, а вот Миллер напустил на себя вид той пресыщенной отрешенности, изобразить которую под силу было лишь ему одному. Но именно он-то и совершал упомянутое маленькое движение, которое как раз завершалось возложением его большого пальца на предохранитель Шмайсера. Через пару секунд капрал снял палец с рычажка. Время для шмайсеров еще придет, пока же в дело вступать им было рано. Дрожный, словно в замедленной съемке опустил руку, а затем отступил на пару шагов. Лицо его по-прежнему было темным от гнева, глаза сверкались свирепостью и неумолимостью. Однако держал себя в руках он превосходно. «Ты не понимаешь, что мы обязаны предпринимать меры предосторожности», – процедил он, – «пока не удостоверимся в ваших личностях». «Откуда мне знать?» – Мэлори кивнул на Андрея. «В следующий раз приказывай своим людям предпринимать меры предосторожности относительно моего друга. Мог бы и предупредить их, чтобы держались от него подальше. Другой реакции от него и ждать нечего, и я знаю почему». «Объяснишь позже. Сдайте оружие». «Нет», — капитан убрал люгер в кобуру. «Да ты чокнутый, что ли? Я ведь могу и забрать». «Верно», — не стал спорить мэллори «Но для этого тебе придется сначала убить нас. Не думаю, что ты долго продержишься в капитанах, дружище». Гнев в глазах Дрошного уступил работе мысли. Он рявкнул приказ на сербо-хорватском, и его подчиненные снова направили оружие на Меллори и пятерых его товарищей, однако попыток обезоружить пленных не предприняли. Командир-партизан развернулся, махнул рукой и начал восхождение по крутому склону среди сосен. «Дрошный не похож на человека, склонного к излишнему риску», — заключил Меллори. Еще минут двадцать они неуклюже карабкались по скользкому склону. Наконец из темноты раздался оклик, и дрожный, не останавливаясь, отозвался. Отряд миновал двухчасовых, вооруженных автоматическими карабинами, и через минуту оказался в расположении партизанского штаба. Таковой представлял собой средних размеров военный лагерь. Если широкий круг, грубо обтесанных избушек вообще можно назвать лагерем. Расположенный в одной из тех запрятанных глубоко в лесу лощин, что по уже сложившемуся убеждению мэллори являлись неотъемлемой составляющей боснийского ландшафта. лощину окружали два концентрических круга сосен, много выше и массивнее любых их сородичей из Западной Европы. И их огромные ветви смыкались на высоте метров двадцати пяти, образуя засыпанный снегом полок такой непроницаемой плотности – что на утрамбованной земле территории лагеря не лежало даже снежные пороши, а освещенные окошки избушек и не пытались хоть как-то затемнить. И более того, то здесь, то там по лагерю были развешаны масляные лампы наподобие уличных фонарей. Дрошный остановился и бросил Мэлори. «Ты идешь со мной, остальные ждут здесь». Он повел капитана к самой большой избе лагеря. Не спрашивая разрешения, Андрея скинул с плечи рюкзак и уселся на него, и его примеру, после колебаний различной продолжительности, последовали и другие пленные. Конвоиры неуверенно наблюдали за их действиями, но затем чуть отступили, образовав неровный, но весьма бдительный полукруг. Рейнольдс повернулся к Андрея, и лицо его отнюдь не светилось восхищением и даже доброжелательностью. «Ты чокнутый?» – взбешенно зашипел он. «Больной нахрен на голову! Тебя могли убить! И из-за тебя могли убить и всех нас! Ты правда контуженный, что ли?» Грек не ответил, лишь закурил свою любимую вонючую сигару и окинул Рейнольдса мягким задумчивым взглядом. Ну, насколько только ему было под силу изобразить мягкость. «Да чокнутый не то слово!» Гроу вскоре на то пошло, горячился еще даже больше Рейнольдса. «Ты не знал, что ли, что это был партизан, парень, которого ты убил? Неужто непонятно, что это значит? Что людям вроде них приходится постоянно быть на чеку?» Понимал Андрея или же нет? Сообщить это он так и не удосужился, а лишь молча продолжал попыхивать сигарой, переводя спокойный взгляд с Рейнольдса на Гроувса. Миллер попытался установить мир. «Ладно, ладно, кончайте». «Может, Андрей чуток и вспылил, но...» «Да поможет нам Господь!» С жаром перебил его Рейнольдс и с отчаянием глянул на своих друзей-морпехов. «Тысячи километров от дома и помощи, да в компании с отмороженными команда не удел!» Он обернулся к Миллеру и передразнил его. «Ладно, кончайте!» Капрал напустил на себя оскорбленный вид и уставился в другую сторону. Единственное, в чем большое и пустое помещение хоть как-то претендовало на комфорт, было потрескивание сосновых поленьев в грубом очаге. Из мебели же в ней только и имелись, что шаткий стол, два стула да скамья. Однако все эти детали обстановки мэллори отметила лишь машинальной, как будто даже пропустил мимо ушей слова дрожного. «Капитан мэллори вот мой командир». Все его внимание сосредоточилось на человеке за столом. Коренастому мужчине на вид было около тридцати пяти, и глубокие морщинки в уголках его глаз и рта могли объясняться действием непогоды или же веселым нравом, а могли и тем, и другим вместе. Во всяком случае, как раз в тот момент он слегка улыбался. На нем была форма гауптмана вермахта, а под горлом висел железный крест.